Глава 44. 9 часов 25 минут. 30-метровая яхта Севастополь когда-то принадлежала украинскому миллиардеру. Она долго скучала на приколе в Монако и была выставлена на продажу, когда бизнесмен решил вложить деньги в болгарскую футбольную команду. Цена 2,5 миллиона евро, говорилось в объявлении на 3w. www.pleasance.fr. Гавриле Букину платили 70 евро в день. Он следил за отливом запускал двигатель, понемногу полировал корпус и начищал иллюминаторы, показывал яхту потенциальным покупателям и получал 150 евро премиальных, если клиент хотел выйти в море. Гаврила удивился, заметив утренних посетителей. Чернокожий гигант в джинсах, грязной футболке и мятой ветровке был не брит, как будто только что вышел из тюрьмы и завязывал шнурки кроссовок в попыхах. Компанию ему составлял гном в галстуке, бледный как какашка молочника, с идеально причесанными седыми волосами. Лорел и Харди в версии Black and White. Гаврила повел их на экскурсию, они заглянули в машинное отделение, в морозильную камеру, на камбус и надолго задержались в большом 80 квадратных метров трюме. Великан делал мысленные подсчеты, глядя на потолок, как будто хотел выяснить высоту, чтобы не удариться макушкой. «Прекрасно, теперь можете нас оставить», — наконец сказал он, и Гаврила подчинился, не моргнув глазом. Он поднялся на палубу и встал так, чтобы приглядывать за Лорелом и Харди. Не то, чтобы ему очень хотелось шпионить, он улавливал только обрывки фраз, но указания ему дали самые ясные. Пока денежки не заплачены, клиенты не должны оставаться на судне одни. Гаврила плохо представлял, что можно украсть на посудине, с которой хозяин и так все вывез. Сторож ухватился за леер и бросил взгляд на слоисто кучевые облака, напоминающие паруса летучего голландца. Поднялся ветер, и Гаврила мысленно взмолился, чтобы клиенты не попросились на морскую прогулку. «Два с половиной миллиона евро — значительная сумма. Инвестиция, — уточнил Альфа, — надежная инвестиция». Собеседник размышлял, а он думал о цепи событий, случившихся с утра. Казначей действовал очень эффективно. Альфа не знал, поспособствовал ли Бен Кингс ли его освобождению, но как только вышел, увидел на противоположной стороне такси. В машине сидел некий Макс Оливье, коллега-казначея на воле. Они поехали в порт. Симпатичный 50-летний Макс Оливье походил на банкира, с которым встречаешься, придя за кредитом. Такой внимательно вникает в ваши нужды и подробно объясняет условия и последствия, ведь выплачивать займ с процентами придется 30 лет. Этот понимающий тип, не задумываясь, напомнит, как только вы окажетесь на улице, а я предупреждал. Гном оглядывал пыльный трюм, паутину, изъеденные жучком деревянной панели, и на его лице явственно читался скептицизм. Господин Маль, я детально изучил ваш финансовый план, и, буду честен, все еще сомневаюсь. Его голос звучно резонировал в пустом помещении и, отвечая, альфа взял на тон выше. Вам не хуже моего известно расценки. От 3 до 5 тысяч евро с мигранта за плавание на одном из зодиаков готовых в любой момент потонуть или нарваться на береговую охрану. 3000 евро, помноженные на 50, это 150 тысяч с надувной лодки. Никаких налогов, самоубийственное предприятие. Я предлагаю другую экономическую модель». Банкир присвистнул. Немного много, ни мало? Вам прекрасно известно, о чем я хочу говорить. Рынок мигрантов похож на все остальные рынки. Он зависит от предложения и спроса». Чем лучше Фронтекс делает свою работу, тем меньше он пропускает нелегалов, и цены растут. Не мне вас учить, Макс Оливье, контрабандисты делают таможня, а не наоборот. Власти США обогатили бутлегеров, введя сухой закон. Не будь его, не было бы и Аль Капоне. Альфа очень гордился этой Максимой. Он неделями ее шлифовал, но собеседник не впечатлился. Я знаю приграничный бизнес, Мааль. Он выгоден всем, таможенникам и контрабандистам. Но меня интересует другое. Каким образом вы надеетесь зарабатывать больше других?» Альфа взял паузу, выдохнул. Огромный корпус судна почему-то вдруг напомнил ему собор. «Я исходил из простой идеи. Дать мигрантам три гарантии. Безопасность, удобство и максимальная вероятность доставки. То, чего не обещают рядовые проводники. Многие согласятся платить дорого, намного дороже, чем на нынешнем рынке. Сколько?» 10-15 тысяч евро. Вообразите, берем мигрантов на борт яхты ночью у берегов Африки, подальше от любопытных глаз, они спускаются в трюм. Если кое-что переоборудовать, можно поставить здесь 50 кроватей, туалеты и душевые, запасти еду питье, а на палубе, на случай встречи с береговой охраной, посадим несколько блондинок в бикини-топлес, чернокожий официант будет разносить мохито, капитана нарядим в шикарный пыловер, никакого риска. Не будет ни течей, ни досмотров. Становимся на якорь в порту любого европейского курортного города, Аячо, Сан-Тропе или сан ремо Дожидаемся ночи, нанимаем охрану. эмигранты исчезают, как бродячие коты, как невидимки. Долго такая комбинация в секрете не сохранится. Согласен. Но подсчитайте, Макс Оливье. 15 тысяч евро с 50 пассажиров равняется с местом 50 тысячам евро за рейс. И ахта окупится за три раза. 15 тысяч человека, а вы найдете платежеспособных клиентов? Альфа возликовал. У банкира не осталось аргументов против. Вы прочли досье? Спросил он еще громче. О декларации о намерениях семьи из Мали, Измали, Кот-д'Ивуар, Ганы готовы влезать в долги, если результат будет гарантирован. У меня есть сети по обе стороны Средиземного моря. Есть идея, люди, судно. Не хватает только денег. Банкир долго молчал. Потом сказал, понизив тон, чтобы остудить пыл Альфа. «Конечно, это ваша идея, ваши сети. Но если мы согласимся вас финансировать, вы станете нашим служащим. Назовем это франшизой, если хотите. Выплатите заем, станете совершенно независимым». «Не беспокойтесь», — с вызовом произнес Альфа. «Выплачу, и не ракушками». Банкир криво усмехнулся. «Буду откровенен, Мааль. Не уверен, что мы можем вам доверять. Слишком самонадеянно. «Интуиция подсказывает, вы что-то скрываете. Но ваше досье изучено и одобрено. Браво! На всем мои прерогативы заканчиваются. Я сделаю все, чтобы до конца недели вы стали владельцем судна». Он поднялся на палубу и минут пятнадцать разговаривал со сторожем Севастополя. У Гаврилы была длинная борода, редкие волосы, во рту доставало двух зубов, правый глаз дергался, и Альфа подумал — Мужик копит на деревянную ногу и железный крюк. Когда гном удалился, Альфа подошел к редкозубому рулевому, обвел взглядом затемненное стекло, крышу кабины и спросил, «Ну что, теперь мы можем прокатиться?»